Сон заговорил, точно отвечая своим мыслям. Я знал, что ты придёшь. Не по своей воле, так склеп пригодит. Ты даже не представляешь, как мне хотелось дождаться этой минуты. Сколько ушли от я в вашем приходе? Полвека поде. Помню, как ты ещё пешком под стол ходил. Волосы у тебя были как лёд и, кажется, долго не рос. Это не я. Михол, наверное. Михол вроде долго не рос. Ты, ты не спорь. Я помнится тебя поддразнивал, когда же ты Петрушка начнёшь наконец расти. Гляди, у бонка уже усы пробиваются. А, собирай не бойсь, скоро за девушками ухаживать начнёт. Ну а что гласит седьмая заповедь, Петрушка? Знаешь ли не сдашь? Подскажи ему Косинский, потому что Косинский и извертится бывало весь, он знает. О, Косинский всегда все знал. Вот и залетел высоко. Не помню, вы на одной парте сидели или он прямо перед тобой. Но за яблоками в мой сад вместе лазили, это я помню. Только ты даже повторить за Косинским не желал. Стоял как столб. и глаза в пол. В конце концов весь класс начинал тебе подсказывать, но ты будто назло упирался, что не знаешь. Ну, а как собака моя Лопат с Франтишком причетником на яблоне вас застукали, помнишь? Квасинский успел удрать, а ты остался на дереве и ни за что не хотел слезать. Лопат на тебя лаял, Франтишек кричал. — Слезай, поганец, слезай! Да и мне стало любопытно, что происходит в саду. Пришел, упрашивал тебя, грозил. Слезь, Петрушка, слезь, не то заставлю в школе десять заповедей повторить и назвать семь смертных грехов и шесть символов веры. И не за партой на середину класса отвечать пойдешь. Слезай! Пришлось Франтишику за лестницей сходить, только силком он тебя истощил. А рассердился, прямо на месте хотел отлупить, пояс уже вытянул из брюк. Но я его удержал. Нельзя бить Франтишика. Он завтра утром придёт в костёл и исповедуется. Придёшь, правда, Петрушка? Как это не бить, разозлился Франтишик и на меня. Он исповедоваться придёт, а вы его простите, да? К Матишу пускай лаздюит за яблоками. У него свой сад, не церковный. И Матиш носы не кажет в костёл. Ещё налево, направо звонит еретик, что Бога нет, а всё образовалось из воды? Его яблонька аж гибалась, а теперь что на ней осталось? А вы ему в покаянии влепите три раза Богородицу прочитать за такую-то прорву яблок. Другой в мыслях лишь согрешит. А вы ему вон сколько назначаете? 12, а то и побольше. И только литании? А одна литания всё равно что пять Богородиц. Богородится ж чего-то? Богородицы Дева радуйся и конец. Да и грехи в мыслях разве это грехи? Не бось, за яблоками в чужой сад не полезут? А вы ещё велите, чтобы я им на урок яблоки приносил. Уксён за Серажинского, что перед вами был, дубовой линейкой имелось, а он этих сорванцов по рукам лупил. Распухшими руками много не нарвёшь. А вы набери им корзиночку франтишек. Вон стой малиновки у ограды. Завтра у меня урок Пусть Господь будет добр хотя бы к деткам моим, коли не может ко всем. И получается Господь хороший, а франтишек плохой, потому что сорванцов этих должен гонять. Одни повырастают, другие тут как тут. И так без конца всю жизнь гоняй караул, и всё больше охочи до яблок. а прислуживать, как следует, не научится ни один. Им бы только стихарно цепить, а чтобы служебник слева направо переложили, это франтишек должен их понукать. Давай, пора. Эвот, снова ветка обломана. Я тебя тогда всё утро прождал, сказал вдруг с обидой в голосе Ксёнс. И обида его показалась мне ужасно древней, словно бы из другого мира. Полвека — немалый срок. Я бы ведь тебя простил. Специально даже пораньше пришел в костел, хотя в тот день не собирался исповедовать. Франтишека не было, а обычно являлся чуть свет. Я и вправду не знаю, почему мне так хотелось услышать исповедь из твоих детских уст. за каких-то несколько яблок из моего сада. Но Господь верно знал. Помню только, что когда я уже в исповедальне сидел, вдруг почувствовал, будто меня придавила великая тишина, и даже показалось, сам костёл возведён из этой тишины. И странно, молиться меня совсем не тянуло. хотя потребность молиться у ксёнзов и в крови и в привычке везде и в любую пору. Возможно, мне не хотелось словами молитвы себя выдать, показать, что я здесь, хотя бы самому себе и Господу Богу. Я только прислонился головой к решётке и поддался. Это ещё сумрачный после ночи тишине, забился куда-то в самую тёмную её тень. словно бы затаился, прикинулся, что меня нет. И лишь в глубине души слышал вроде бы шорох, едва тлеющий надежды, что ты придёшь, что вот-вот я услышу в этой тишине твои неуверенные шаги, точно капли падающие откуда-то на каменный пол. И одновременно терзался, как бы бог этой надежды во мне не разглядел потому что была это быть, может, тень моего греха, признаться в котором я не умел. И так надежда эта теплилась во мне всю мою жизнь. Не раз потом я приходил раньше обычного, чтобы посидеть в исповедальне и послушать тишину, заполнившую тёмный костёл. Да и исповедальня сама по себе, когда в неё сядешь, словно заставляла напрячь слух, И ты бы слушал, даже если бы не слышал ничего. И пусть мёртвая тишина стоит по другую сторону решётки, а ты слышишь шёпот людских исповедей. Так же точно в беспомощности своей никогда не знаешь, как отличить грехи от страданий. В такой-то момент дверь скрипнула, я выглянул в костёл, вдруг ты. Но пришёл франтишек — Чего это вы в такую рань? — пробормотал он, не скрывая, что сердится, и принялся подметать пол. И со злости не побрызгал водой, поднял пыль, и она тучию заслала костел. — А его почти не видно стало в этой пыльной туче. — Не пыли так, — Франтишек укорял я его. — Побрызгай немножко водой. — Напрасно сидите, не придет он, — крикнул Франтишек в ответ. — Да. Не переставай пылить. За яблоками пришёл. Прогуляйтесь лучше по свежему воздуху, нечего в пыли сидеть. Солнышко светит, воробьи чирикают, сразу станет легко на душе. А в костёле должно быть подметенo, чтобы не говорили потом: дом Божий, а как в хлеву. Кончай подметать, Франтишек. Поди сюда, я тебя исповедую. Меня? Он даже отставил метлу. — Грехи-то мои старые, и одни и те же всегда. Вы же меня только на прошлой неделе исповедовали. А всю эту неделю я у сестры картошку копал. Откуда бы взяться новым грехам? Найдем чего-нибудь, иди сюда. Да только утешить Франтишека было очень легко. Душа простая, доверчивая, и всю жизнь при костеле. Хотя, может быть, я чересчур щедро раздавал царство небесное в своих утешениях. Может быть, слишком много обещал людям за всю их нужду, мытарство, отчаяние, страх. Я ведь вас тут уже 1000 лет утешаю, 1000 лет. Мир мимо меня проходит, а за одно и сквозь меня время проходит. Люди а я всё утешаю утешаю иной раз подумаешь а по-настоящему удалось кого-нибудь утешить поверил мне кто-нибудь до конца разве я знаю что такое царство небесное что такое ад разве знаю куда тот или другой попадёт и каков будет нам его вечный удел не продолжится ли его земная судьба ведь раз мы забираем с этого света свои души, то может и свои судьбы забираем с собой. Грешные, наверное, это мысли, которыми я тут с тобой делюсь, да простит меня Бог. Но иногда мне кажется, что единственная мудрость, какую даёт нам жизнь, это страх перед жизнью. И тем не менее, я утешаю, ибо такую себе службу избрал Хотя когда подумаю, что те, кого я утешал, возможно, где-то там, осуждённые на вечные муки, меня клянут, то и сам не знаю, не попрет ли меня Бог, что я плохо своей службой служил. Вроде бы сказано: кому простить и грехи, тому простяться, на ком оставите, на том останетесь. Но разве я могу с уверенностью решать, кто достоин прощения, а на ком надлежит грехи оставить? Я бы с превеликой охотой всех простил, потому что мне всех жаль. Но имею ли я право распоряжаться милостью Божьей как своей, даже если мне очень кого-то жаль? Богу тоже этого человека жаль. Безгранично милость его это так. Но мои-то права не безграничны, а сколь они широки, я не знаю сам. Ведь я всего лишь человек среди людей, и все меня с ними соединяет. Так что я одним прощаю грехи, быть может, напрасно, на других оставлю, когда уже не могу простить, и блуждаю посреди всех этих тайн, как только человек может блуждать. И к прискорбию своему ничего не знаю. Как только человек может не знать, и беру на свою совесть чужие грехи, сам будучи грешен. Ну, а если призвание мое вовсе не знать, а утешать? Ох, поистине тяжкий это хлеб, всю жизнь утешать безутешных, заблудших, беспомощных. тяжкий и примнога горький нужно самому быть одним из них, наверное, даже беднейшим из бедных, растерянным от непостижимости этого и того света, а может и грешным, как они, чтобы утешение моё не осталось словами, чтобы наше утешение было общим, как и общая у нас судьба. Я часто себя спрашиваю: А не искал ли ты во всех тех надеждах, которые пробуждал в людских сердцах, в чужих надеждах, не искал ли утешения сам для себя? Только чем дольше человек утешает других, тем труднее ему утешить себя, тем сильнее он проникается сомнением. И потому, как видишь, не весёлый я ксёнц. Хотя, может быть, это старость. Да, конечно, старость. Осталось мне только одиночество с Богом. Он как будто глубоко задумался, но тут же встряхнулся. Ну, а кто тебе будет строить склеп? Мне тут Вознюков советует, сказал я. Но я, пожалуй, хмеля найму. Наими хмеля. резко бросил он возники спустя рукава работают я знал что спустя рукава и только для того про них не сказал чтобы ксён посоветовал хмели просто мне хотелось чтобы вышло будто он меня уговорил хмели нанять тогда может и за место меньше возьмёт а он ничего не взял только махнул рукой когда я у него спросил сколько отец Пусть тебе хоть там спокойно лежится, несколько. Правду сказать, с хмелем я уже сговорился. Сразу, как вернулся из больницы, прямо с автобуса пошёл к нему. Он недалеко от остановки жил. Я и подумал: зайду и сразу узнаю, сколько чего для такого склепа нужно. Ну и возьмётся ли он и когда? Нечего откладывать, раз другое отложишь, А дальше само отложится навсегда. Но Хмели я не застал, только его жена была. О, господи, вернулся! Обрадовалась она, похоже, от всей души. А мой к брату в Болешицы пошёл. "От чего ты надумал склеп ставить? Не такой и старый ведь, может, больной? Не больной. Скажите вашему, я в воскресенье зайду". А что там у меня дома, не знаете? Ты ещё дома не был? Я прямо с автобуса хотел по дороге сразу с вашим поговорить. Ну чего там может быть? Придёшь, увидишь. А как, Михол? Встретила я его тут как-то с месяц назад возле магазина стоял. Ну что, Михась, не скучаешь по Шимкус, спросила я. А коровы твои, одна вроде у божиха, а другую таляра взял. Лошить где, не скажу. Говорили да я позабыла. Столько хлопот всего не упомнишь. Лошить была у Солуха. Мне по дороге стах кветин сказал: "Заморили тебя коня, ты его и не узнаешь. Ихний в конюшне стоял, а на твоём пахали". Ну, а ты-то сам навечно уже останешься хромой. Кроме того, Стах мне сказал, что померла Валишина, что Ясик Чум-Чум разбился на мотоцикле. И что собаки у меня нет, но трудно сказать, то ли сама сорвалась с цепи, то ли ее кто спустил. Известное дело собак. Да я могу у Микуса взять щенка, у него недавно сука щенилась. Михала он видел. Но ну, когда же это было? Когда же это было? Короче, сидел как-то на крылечке и осколком стекла морковь из скоблил. Хороша морковка, а, Михал? Ешь, ешь, от моркови крови прибывает. Вон Ментус едут, может, они его видели. Не видали Ментус Шимикова Михала? А в хате его нету. Не знаю, я из больницы вернулся с автобуса иду. Верно в хате, где ему ещё быть? Ты теперь с палками ходить будешь? До конца, что ли? Не так уж много мне до конца осталось, Валерьян. Много не много, нынче за день больше набегаешь, чем бывало за месяц. Вот и не скажи, может у тебя ещё долгий путь впереди, не то что мне один шаг шагнуть. Да вы хорошо выглядите. Снаружи, может, а нутром меня как у той старой вербы, что росла за мостиком. Схожу только к сестре в зогщицы и помру. Не было Михаила дома. Я обошёл двор, овин, хлевы, накричался: "Михал, Михал!" Везде разруха. Стал искать, вдруг где-нибудь в мешке завалялись остатки зерна. Я бы свёз на мельницу на хлеб. Был бы хлеб, считай, и начало есть. но ни зерна в мешке, ни мешков. А я три оставил: один с рожью, другой с трубями и третий пустой. Зашёл в сад, там несколько деревьев стоят засохшие, да и остальные какие-то хилые, кривые, и весь сад вытоптан как гумно. Потом слазил на чердак, подняться ещё с грехом пополам поднялся, хуже было спускаться. Потом посидел в горнице, подумал обо всём этом, хотя чего тут было думать, и так ясно: надо с начала начинать. Но пока что встал и потащился в деревню разыскивать Михала. Обошёл ближайших соседей, тут закрыто, там закрыто, все в полях, понятно, страда. У Кузьмиревых только рысик был. Не видал рысик Михала, какого ни хала. Башкав склокоченный, зенки красные, видать, вчера крепко выпил. В техникум не ездил, каникулы. Ну, брата моего. А, старика этого? Не такой же он ещё старик. Как не старик? Борода вот посюда, как у этого, ну, Иисуса Христа или у того другого. Борода у него, я не знал. Борода. Выпьйте, дядя, стопочку. Голова трещит, а тут ещё отец велел в поле идти. Я им говорю: "Кончайте сеять рожь, засадите всё кукурузой и разводите скотину, телят, свиней. Представляете, сколько можно заработать. Я бы себе мотоцикл купил или даже машину". Я зашёл к калуже, через два дома от Кузьмиевых. Но была только старая калужина. Сидела на скамеечке и кормила кур. Не видали бабуси Михала? — Ой, вернулся, слава тебе, Господи. Мы думали, не вернешься уже. — Михала? — Да я, золотенький, теперь никуда не хожу. Ноги отказывают носить. Разве только на дорогу и выйдешь? — Когда же-то ты охромел? — На обе ноги. Ирка наша вторую дочку уже родила. А Ира-то это-то не думает жениться. Где же такое видано? А девка кровь с молоком. Ох, ну и жизнь настала! Я вспомнил, Хмелева говорила, что одна моя корова у Божиха, может, и Михал там. Но была только корова, а Михал приходил к ним, но уже с весны не показывался. Недавно только разок заглянул, дала ему баба моя миску капусты, а он все умял. Она еще подложила, а хлеба с полбуханки съел. Попробуй у козяры спроси. Говорили, он с козярой сено свозил. Ну ладно, давайте тогда мою корову. Взял я корову за верёвку, вывел из хлева, а он, что с меня причитается? За что? Как за что? За корову. Целый год у нас простояла, как пражух помер. Ах ты дьявол! Меня прямо затрясло. Ты ведь её доил? Она два ведра молока давала. Это же сколько тебе было сметаны, масла, сырков. Я отвёл корову в хлев, привязал и снова в деревню искать Михала. Ехал к Витковски за снапами. Не видели Михала? Про, остановила лошадь. Михала? Ну, брате моего. Он снял шапку, почесал лысую башку. Вроде где-то видал. Ну-ка, погоди. Не в костёле часом? А может, возле часовинки, около Мыги? Садись, подвезу до Мыги, там спросишь. У Мыги никого не было. Только собака караулила у дверей. Я нападал ей палкой. — Они верно в поле, — крикнул Кветковский с телеги. — Может, он с ними пошёл? Присаживайся, покурим. В каком поле, не знаете? В зажечье или на помещичьем? У них и тут, и там рожь. Жаль мне ни в ту сторону, а то бы подвёз. А лучше погоди, а не к вечеру вернуться, тогда и узнаешь. Куда же идти, на помещичье или в зажечье? Ближе было до помещичьего, я пошёл на помещичье. На счастье, они как раз там косили. Хорошая у них была рожь, на одном только краю чуток полегла. Эдык косил. Хельга подхватывала. Бог помочь! Благодарствуй, вернулся шимусь, прямо к Жатве, Рошу тебя, за пшикопой, к кооператив застеел. Только как ты, -то, бедолага, с этими палками убирать будешь? Подожди, мы своё уберём под сабим. Но Михала с ними не было, и они не знали, где бы он мог быть. Заходил к ним, может, месяца то и два назад. Так От еды отказался, только выпил сывадки. Помог им сечку рубить. Они его не просили, он сам по своей воле. Но сила у него, ого-го, сколько. Эдык не успевал подкладывать солому. Велели ему на следующий день обедать прийти, не пришёл. Сходи к поёнкам, у них спроси. Поёнкова ему есть на силу, когда он прошлый год вилами ногу пробил. от лодыжки аж досюды и почти насквозь. Кровь так и хлестала, ничем не могли унять. Только поёнок спиртом залил и приложил чего-то. Твой брат по авину ходил и тыкал вилами в снопы в закромах, будто чего-то искал. Поёнка в раз ему горницу подмела, прибралась, всю одежду перестирала. Её блошины встретила, когда она на реке полоскала. Вши, говорит, так и кишели. Постель ему переменила и поёнкову подштанники дала рубаху. А сам поёнок что ни день приходил, перевязывал рану. Свет не без добрых людей. Ну, не буду вам мешать. Постаю на дороге, а вось, проедет кто, подвезёт. Заходи как-нибудь. Но никто по дороге не ехал. Правая нога у меня разболелась, пришлось сесть, отдохнуть, растёр ногу и пошёл дальше. Только возле самой уже деревни ближу, кудло едет. Подвезёте? Садись. Кусочек и то хорошо. Нет, не видели они Михалы и не слыхали, где бы он мог быть. Сами-то за мельницей живут. Как бы уже за деревней, разве что баба пойдёт в магазин и чего-нибудь там прослышит, а так не знают ничего. Вроде бы радио у них есть, да и портилось уже с год стоит, молчит. Сюдыков сыну обещался прийти починить, только его днём с огнём не сыскать. А если и встретится когда, за ухом скребёт и своё. Да, надо бы как-нибудь к вам заглянуть. Надо бы заглянуть. И чего вы так далеко построились? Жили бы поближе, скорее бы зашёл. Ну а теперь жатвы нет, времени слушать, чего там по радио говорят. Да и всё равно правды не скажут, но хоть маленечко погудит. Остановитесь здесь, возле распятия. Я к Флорику в аде зайду.